Я, значит, выхожу, ожидаю, что Синеглаза ждет меня за дверью, но его там нет. Он вернулся за свой столик и там болтает. И, конечно, меня снова дарили сомнения. Я гадаю, он ли это заглядывал в женский туалет? А может, это был официант или еще кто? И вот я возвращаюсь за свой столик, а Пауло, для которого вечер выдался далеко не лучше, вскакивает и убегает попудрить нос. Двое за соседним столиком чувствуют, что теперь нужно бы со мной поговорить, раз я осталась одна. Блондинка ведет себя так же непринужденно, так что, когда возвращается Паулу, все мы мило беседуем. И блондинка заговаривает с Пауло. Я не верю своей удаче, а он млеет от удовольствия, потому что она восхищается его запонками и прочей дребеденью. А потом, когда я и синие установили необычный контакт через глаза, и мне кажется, что это определенно становится интересно, — он говорит, — я ухожу. Он вытаскивает свою наличность, но блондинка говорит, что справится сама. Тогда он встает, прощается, и я вдруг оказываюсь в свободном падении, как парашютист, раскинутыми руками, наподобие парящего орла, и прямо мне в лицо летит неумолимая земля, конечно, фигурально выражаясь. На самом деле я в безопасности сижу на минималистском стуле в минималистском итальянском ресторане в центре Лондона. Я хочу сказать, что не могу вымолвить ни слова, а он уходит, и я хоть убей, никак не могу взять в толк, что происходит. И когда Синеглазы проходят мимо моего стула, он снова слегка покашливает, но на этот раз это больше похоже на смешок. Тихий, но не такой уже и тихий. Как будто смеется какой-то шутке, понятной лишь нам двоим. И проходит мимо. А я ошеломленно остаюсь сидеть. Блондинка тем временем требует счет. А я смотрю на Паула. Мол, слышал такое? Но ну, он снова уставился в окно у меня за спиной. Я оборачиваюсь, и оказывается, он уставился не в пространство, а смотрит, как синеглазы на улице ловит такси. И тут я вдруг вскакиваю, выдавливаю «извини, Паула», и выбегаю. Я вылетаю на улицу, а он держит для меня открытую дверь такси. И вот мы вместе, в такси, и уезжаем в ночь. Глава вторая. Мы снова в лимузине, и девица смотрит на меня. Их зацепила. Я делаю небольшую паузу, а потом говорю. Иногда я думаю о тех двоих, оставшихся в ресторане. Продолжил ли Паулу знакомство с блондинкой? Возможно, они неплохо поладили, возможно, провели такой же чудесный вечер, как и мы. Этого я так и не узнала, так как больше Паула никогда не видела. «Вот это и была любовь всей моей жизни», — завершила я свой рассказ. И закрыла рот, как будто на этом все кончено. «Ну, так нельзя!» — завопили все. «Остальное вы можете представить». «Нет, не можем!» — завопили опять. Но дело в том, что мне не хотелось рассказывать об остальном. Это не для девишника перед свадьбой, ни слова больше. «Эй!» — сказала Дел самым строгим и даже устрашающим тоном. «Им нужен опилок!» — она указала на сидевших с родинутыми ртами девиц. Я скромно перевела глаза на плотно спрессованные бедра на сиденье напротив и шепнула, что не могу продолжать, что остальное не для чужих ушей. Дэлла закатила глаза и сказала, «Прошу тебя, пожалуйста!» С выразительным ударением на «пожалуйста!» В наши дни и в наш век, как трудно заметить, любящая щепетильность в чувствах считается, а, показной, и, б, утомительной. Но, по правде, я не хотела продолжать, особенно в присутствии мужчины. Ведь долговязый шотландец все еще оставался с нами. «Это было восхитительно», — сказала я. «Прекрасно!» Так оно и было. Я не знала, как еще это описать. Не знаю теперь. В такси он повернулся и приковал ко мне свой взгляд. И в этот момент я поняла со всей определенностью, что я единственная женщина в мире. И, конечно, мы знали друг друга уже много лет. Долгие-долгие и -долгие годы. «Шесть?» — спросила Марта. «Что шесть?» переспросила я. Оказывается, она сказала не «шесть», а «секс». «Марта из Австралии». Я посмотрела на Дел. Она всегда предполагала, что мы, я и он, действительно этим занимались, и я никогда не выводила ее из этого заблуждения. «Да нет, никакого секса», сказала я. Виск со стороны Дел. Она почувствовала себя преданной. «Мы даже по-настоящему не знали друг друга», сказала я. Мы ведь только что познакомились. Но нам это и нравится, — твердо напомнила мне Дел. Первый раз самый лучший. Все говорят, что секс чем дальше, тем лучше. Но все знают, что он становится все хуже. Он достигает пика в первый месяц отношений, а потом зачастую сходит на нет. Порой в течение одного года, — добавила она, с авторитетом строгой правительственной комиссии при проведении инспекции. Ну... Проговорила я, вложив в это слово крайний скептицизм. С Эдом. «Бог мой!» — проговорила Дел. Она села и закрыла глаза, не желая больше ничего слышать. «Если ты должна переспать с мужиком в белом фургоне», — сказала Дженни. «Ха!» — воскликнула я. «Потому что для Делы и правда нет ничего лучше мужика в белом фургоне. Она не питает ни малейшего отвращения к животам, татуировки на бицепсах» при спущенных штанах и всякому такому. Я говорила ей, что у нее, наверное, было трудное детство, раз она любит такую грубость, но она этого не признает. Говорит, что ее воспитывали на щенках Андрекса и французских фантазиях мистера Киплинга к чаю. Имеются в виду телевизионные ролики, рекламирующие кексы мистер Киплинг и туалетную бумагу Андрекс. В-первых, солидный мистер Киплинг расхваливает выпечку, а во-вторых, щенки разматывают рулоны по всей квартире, демонстрируя прочность и длину бумаги. Хотя одному богу известно, как они умещали щенков Андрекса в своей муниципальной квартире в Бекингхэме. Ну, это ненормально. Просто ненормально. Особенно если учесть, какая она, блин, красивая. В Дели есть нечто такое, что так и хочется перед красивой вставить «блин». Представьте себе, по с внешностью, блин, супермодели. Вот видите, опять. Ну, я серьезно. Недавно на компьютере вывели совершенное женское лицо. То есть женское лицо самое привлекательное для мужчин. Как компьютер делает такие штуки, одному богу известно. Но, тем не менее, это лицо было во всех газетах, и оно оказалось точной копией Деллы. Клянусь. Когда я купила Evening Стандарт», то подумала, что это она и есть. Решила, что она наконец уступила одной из тех женщин с непроницаемым лицом, которые, куда бы мы ни пошли на Роуд, вечно приставали к нам, то есть к ней, называясь нанимателями из модельного агентства. В лимузине Делла, закрыв глаза, ждала, когда мы заткнемся. Я тоже закрыла глаза и ощущала его присутствие. Он всегда со мной, как безмолвно свидетель моей жизни. Все происходит сквозь него, или мимо него, или через него. Но иногда его присутствие гораздо ощутимее, чем обычно. Иногда ощущение его проходит через все мое тело, любовь всей моей жизни. «Это убивает меня», — говорит он. «Но сегодня ночью нам не придется переспать». Почему-то это замечание наполняет меня уверенностью в любви. «Хорошо», — говорю я. «Хорошо», — повторяет он, а потом шепчет. «Ты что, не хочешь меня?» «Я так его хочу, что, наверное, просто заболела». Мы смотрим друг на друга, присев на корточке, среди валяющихся на полу старых кофейных стаканчиков и иделиных, наполненных до краев пепельниц, пытаясь согреться у огня, что я разожгла в камине. В конце концов я беру себя в руки и говорю ему — Прямо сейчас ты... ты можешь делать что угодно. Что тебе угодно? Хоть совсем ничего?» Он улыбается. «Завтра мне надо успеть на самолет», — говорит он. «Я бы пропустил этот рейс, но у меня встреча с «Юниверсал» и для меня это исключительный шанс. Мне не хочется вот так переспать и убежать». «А что же мы будем делать?» — говорю я. «Имею в виду всю оставшуюся нам жизнь». «Давай сыграем в одну игру», — говорит он, имея в виду предстоящую ночь. Мои мысли перескочили на старую избитую монополию на полке, потому что это единственная игра в квартире. У меня тут же вспыхивает воспоминание о том жутком чувстве, когда я приземлилась на Парк Лейн, а у кого-то уже было там пять отелей пойманная, разъярённые, и загнанная, я каким-то хитрым способом заподозрила, что именно этого я и заслужила в жизни. И в то же время приходилось притворяться, что мне всё равно».